Литнет представляет Юлия Меллер, «Боярышня Евдокия». Читает Юлия Ветрова. Глава 1 Дуня с трудом подавила дурацкую улыбку, самовольно расползшуюся по её лицу из-за стеснительного навека. Симпатичный юноша смотрел на неё, как на божество — шёл за ней без вопросов, делал то, что она велела, и щенячьим взглядом смотрел во след. Нежданно-негаданное поклонение взволновало, и боярышню захлестнуло желание облагодетельствовать пацана своим вниманием, проявить радушие и создать наиблагоприятнейшие впечатления от Москвы. «Всё же она не девочка, а уважаемая особа, серьёзный представитель княжества». Но до чего же оказалось приятно окунуться в немое обожание постороннего парня? Ничего подобного она раньше не испытывала. Улыбка вновь осветила Дунина личика, и она еле-еле заставила себя вспомнить о делах и быстрыми шагами направилась к бумажной мастерской, степенно раскланиваясь со знакомыми, а с некоторыми перебрасываясь парой слов о чудесной погоде и птичках. Мастерскую по изготовлению бумаги временно поставили на территории Кремля и ради сохранения секретности огородили. Конечно, получилось ни к селу, ни к городу, но временно же. Зато княжич мог часто забегать туда, да и работники были под присмотром. И чего уж скрывать, за Дуней тоже на территории Кремля приглядывать было легче. Пока боярышня пересекала Кремлёвский двор, заполненный собравшимися войнами, Мысленно вернулась к выписке, которую по её просьбе подготовили в дедовом приказе и вручили, раз она так вовремя забежала туда. Пока её юного протеже вносили в списки, ставили на службу, присоединяли в вновики к каким-то его знакомым, Дуня читала выданную ей выписку. Эта справка сообщала о прибавлении и убыли боярских семей в московском княжестве за последние пару лет — Дуня надеялась при помощи справки доказать деду, что город разрастается, как хлебное тесто, и бороться за кусочек землицы в границах Кремля или Белого города глупо, недальновидно и даже невыгодно. А то, как только деда посадили в Думу и дали право голоса, то он уж размечтался жить рядом с великим князем и титулованными боярами. Ведь престиж и всё такое... А внучкин план по перестройке Кремля и желательного выселения оттуда именитых бояр как будто не видел. И так возгордился, что едва соглашался переехать в Белый город, словно его там ждали с распростёртыми объятиями. Дуня же хотела доказать ему, что надо смотреть вперед и выбирать место не только с учетом безопасности на сегодняшний день, тем более что в будущем Кремль не будет надежным убежищем, но и с учетом удобства. Конечно, будущее изменилось, и, возможно, враги больше никогда не будут штурмовать кремлевские стены. И не будет бунтов, но удобство поперед князя у него под носом не сделаешь. А Дуню давно уже увлекла идея об организации новой слободы. К тому же есть удачный пример боярина Волчары. Его окраинный городок для тренировки воинов превратился в неотъемлемую часть Москвы и больше не является окраиной. Новые домики буквально облепили его земли и недавно получили статус «Слободы». Дуня собиралась пойти схожим путём. Нет, на окраину переезжать нечего было даже думать, но в городе есть ещё не особо обжитые места. Если удастся найти единомышленников и всем вместе с умом отстроиться, то проживание в их новой «Слободке» станет престижнее, чем в Кремле. «Князь, конечно же, этого не стерпит, и поживее начнёт перестраивать Кремль. В общем, все выигрыши будут». Туня расплылась в улыбке, представив, как всё красиво можно будет сделать. В её мечтах дома стояли по линеечке. На верхушке холма возвышалась водонапорная башня. В Слободе обязательно будет водопровод, и скрытая канализация, уводящая нечистоты и ливневые воды за пределы города» а речную воду в башню поднимут при помощи Архимедова винта. Надо было ещё подумать, за счёт чего будет крутиться винт. Но тут есть варианты. Ходящая по кругу лошадь или мельница, Только вот чем обеззаразить воду? Боярышня остановилась, вспомнив, чего только не скидывают недобросовестные граждане по ночам в реку. «Чуть ли не еженедельно всплывают трупы, и ничего с этим поделать нельзя». Дуня с досады прикусила губу, поняв, что у её водопровода обнаружился изъян. «А может, не надо воду обеззараживать? Все как-то обходятся без этого. А если она велит готовить раствор и скажет лить его в воду, которую собирают в водонапорных башнях, то злопыхатели могут пустить слух, что воду травят. Не объяснишь же, что это для пользы, а не во вред. Да и какую гадость лить?» Дуня посмотрела на проплывающие пушистые облака и заставила себя вернуться к приятным моментам своих мечтаний. Её новая слободка должна стать примером для будущих строений, поэтому надо всё продумать наперёд. Вот, кстати... «Боярышня, долгих лет здравствования тебе!» — прервал поток её мыслей и знакомый голос. Дуня вернулась из мира мечтаний и увидела, что остановилась, немного не дойдя до бумажной мастерской. А я смотрю, стоит наша хозяйка и не идёт дальше. Думаю, может, случилось чего. «Здравствуй, Степан!» — приветливо улыбнулась Дуня, вышедшему её встретить управляющему мастерской. Задумалась я, вот и... «Так это, прости, Коля отвлёк, беспокоился», — огорчился мужчина, не зная теперь, как поступить дальше. «Ничего», — отмахнулась боярышня, — «я к тебе шла, по делу. На днях сравнивала твои записи по производству и продаже нашей бумаги за прошедший год. И думаю, что пора нам не только расширяться, но и развиваться». «Как то опешил управляющий мастер в одном лице. Но быстро опомнился и пригласил боярышню Евдокию Вячеславну пройти во двор. Дуня миновала сидевшего у распахнутых ворот стража, окинула одобрительным взглядом крохотный садик во дворе и присела на установленную среди клумб скамью. Дорожка была разровнена и присыпана мелкими камешками, а на клумбах высажена цветочная рассада, которую выращивал для княжечевой мастерской дядька Анисим. Разговор у Дуни со Степаном затянулся. Во-первых, пора было подумать о переезде, поскольку производство бумаги обретало размах и требовало новых площадей. В настоящее время никто не поверил бы, что боярышня планирует расширяться не единожды, но пока что она пугать никого не хотела. Пусть все работники с этой мыслью свыкаются постепенно. Во-вторых, Дуня предлагала открыть при производстве творческий отдел, который будет придумывать варианты использования бумаги и продвигать их в народ. «Это всё расходы», — хмурился Степан. «На переезд у нас деньги отложены по велению княжича, а вот остальное...» Управляющий замялся, но всё же поделился своими опасениями. «Мы уже продаём амбарные книги разной толщины». Но это менее выгодно, чем сбывать листы в пачках. Боярышня понятливо покивала и даже повздыхала, чтобы показать солидарность. Это уже вошло в привычку и экономило время на ненужных спорах. Она постоянно сталкивалась с противодействием, когда настаивала на расширении ассортимента, на достойного вида упаковки тех же пачек бумаги. Новаторство съедали доходы и требовали усилий, но в перспективе окупались с лихвой. Торговые гости смелее покупали бумагу, зная, что её упакуют так, что никакая погода не испортит покупку при перевозке. Да что говорить. Они саму упаковку потом умудрялись продать. И это сильно ранило душу Степана. Но у Евдокеевича славная на его душевные терзания был один ответ. В их мастерской сделать упаковку не так уж затратно. Зато купцам спокойно и приятно. Но сейчас боярышня привела другие доводы. «Степан, ты пойми, не успеешь оглянуться, как появятся другие бумажные производства». «Мы всё держим в секрете», — вскинулся мастер. «У нас все понимают, что заработок напрямую зависит от объёма сделанного. А делаем мы столько, сколько можем продать». Дуня посмотрела на Степана немигая, удивляясь, где он нахватался этой словесной канцелярщины. Но без ответа его возражение оставлять было нельзя. Хорошо будет, если мы сохраним свои секреты и поработаем ещё год-два-три одни однёшеньки, но всё-таки надо уже сейчас смотреть в будущее. Пусть люди привыкают к тому, что у нас можно купить разные толщины и величины учётные книги. Простые и расписные коробочки для всего на свете, лакированные бумажные сундуки для поездок. Но Степан продолжал ворчать. «Народ впустую глазеет выставочной лавке на наши коробочки, надоедая продавцу вопросами о том, что можно положить в них. А уж дорожные сундуки из бумаги чуть ли не на вкус пробуют, сомневаясь, что они надёжны для перевозки одежды. А ты отослал в сладкий ряд наши коробочки в подарок?» «Исполнил, как велено», — встрепенулся Степан. «Разослал и напутствовал, что в них можно укладывать любого размера сладкую выпечку, пастилу, зефир, ореховые конфеты и медовые шарики». Степан жадно сглотнул, пока перечислял появившиеся на торгу сладости. «Но, клубчихи что-то пока молчат». «Ничего, подождём» в рукодельный ряд также зашли нашего продвиженца товаров, чтобы он подсказал торговцам, как аккуратно будет выглядеть их товар, если они начнут паковать его в наши коробочки». «Так им дороже придется продавать его». «Стёпушка, ну ты как маленький», — укорила его боярышня. «Есть такой товар, что цена коробочки ничего не значит». Степан согласно покивал. «Права Евдокевича славно, очень даже права, и коробочки туда можно разные послать, одни попроще, другие покрасивше, цены написать, и пусть торговый люд сам голову себе ломает, почем продавать». Боярышня тем временем взяла у своего сопровождающего воина сумку-короб и начала вытаскивать что-то интересное. «Я тебе принесла творческие наборы для поделок из бумаги и бумажные игрушки. Всё это привлечёт к нам новых торговых гостей». «Леп-то как!» — воскликнул Степан, бережно перебирая поделки. «Неужто это из нашей бумаги сделано?» «Ага, это из тонких полосок, скручено и приклеено. Помнишь, митька косоруки изготовил тонковатую бумагу? И совсем тонюзенькую, ты ещё плите ему всыпал». «Вот я её раскрасила, и тадам! У нас новые линейки товара!» Степан с удивлением поглядывал на совсем ещё юную боярышню и думал, как ей удаётся всё это придумывать. Вслух же сказал. «Дивно! Это ж райские птички и цветы!» Дуня согласно кивнула и пояснила насчёт другой поделки. «А здесь в сочетании бумаги разной плотности!» Сначала прорезан узор на плотный, а после — поверх. Наклеена почти прозрачная, тонюсенькая. И если мы смотрим на свет, то кажется, что это витраж. Хм, я и подумать не мог, что такое возможно. Ноги Степана не держали, и он присел на краешек скамьи, но воин-боярыш не подался к нему, и управляющий подскочил, нервно оглядываясь на него. «Здесь же потребуется свечка». Боярышня расправила бумажный залакированный цилиндр, на стенках которого были вырезаны звёздочки. Свечку надо поставить внутрь, и тогда на стену падёт красивая тень. Дуня не стала пока вырезать фигурки животных, которые можно использовать для создания секундной иллюзии движения. Это более сложная работа, и цилиндру потребуется крутящийся круг, да и сам цилиндр лучше мастерить из негорючего материала. Ей хотелось, чтобы сначала сама идея красивой тени прижилась в умах людей, а потом уже можно дальше двигаться. «Вот ещё книжка, которая открывается, и мы видим...» «Чудеса!» — выдохнул Степан. «Да!» — с улыбкой подтвердила Дуня. «Это называется объёмной книгой, и я предлагаю продавать не сами книги, а бумажные заготовки с нашими пометками». Пусть люди сами скручивают бумагу и клеят по заданному нами рисунку, или вырезают витражи, или сами мастерят объемные книги по размеченным линиям. Дуня подскочила и воодушевленно объявила. Мы любого желающего научим творить маленькие чудеса. Поверь мне, от этого всем будет много пользы. И дело тут не в деньгах. Боярышня сама себя оборвала, так как чуть не пустилась в разглагольствование о развитии фантазии и воображения. «Это необычно. Я не знаю», — засомневался Степан. «Пусть сначала наши продажи будут невелики, но они будут. Кто-то обязательно увлечется новыми видами рукоделия и станет ждать наших новинок в этом направлении», — пообещала ему Дуня и не удержалась. Сказала... Это отдых для души. «Думаю, что бояре купит такое своим деткам», — неуверенно подтвердил мастер. А боярышня укоризненно покачала головой, расстроившись, что мастер топчется и не видит перспектив ни в одном из указанных ею направлениях. А она уж по всем фронтам выгоду от расширения ассортимента ему расписала. «Можно было бы приказать...» Но тогда придётся самой постоянно толкать производство вперёд, а Дуня всё же надеялась взвалить это на Степана. «Ты — княжий человек, и должен понимать, что каждый новый уникальный товар — это престижно для всего города и княжества в целом», — недовольно воскликнула боярышня. «Князь всеми силами борется за повышение торгового оборота, а ты постоянно сомневаешься и боишься утрудить себя новыми заботами. И ладно бы из-за убытка, а всего лишь меньше выгоды, видишь». Степан подскочил, взволнованно сорвал шапку и комкая ее бросил озимь. «Да я за князя, за княжеча!» «Я за них жизни не пожалею. Я ж за каждую полушечку бьюсь, а тут траты. Только из-за них сумлеваюсь». «Ох, Степан!» — разочарованно покачала Дуня головой, вновь присаживаясь на скамейку. «Хороший ты мастер и исполнительный управляющий, но нет в тебе полета мысли». Степан каким-то отчаянным взглядом посмотрел на боярышню, понуро опустил голову, а потом вдруг огорошил её признанием. «Бояршня, я не знаю, где взять этот полёт. На крыше сидел, начал перечислять он, у речки с воздушным змеем бегал, даже на воздушном шаре в выси горней поднимался, а мысль не хочет летать. Ты бы научила, как её проклятущую заставить!» Мужчина поднял глаза на хозяйку и осёкся. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот. «Прости меня, Евдокевича, славно! Дурак я, как есть дурак!» Совсем расстроился управляющий. «Эх, удивил ты меня, Степан, сын Петра! Не винись зря!» Обрадованно протянула боярышня. «С полётом мысли у тебя всё в порядке, иначе не загнала бы она тебя на крышу и в небеса!» Тут она посмотрела на своего воина, прислушавшегося к их беседе, и приподняла брови. Тот ответил ей весёлым взглядом. «И смелостью ты не обижен», — добавила боярышня, вернув своё внимание к уже пару лет как пестуемого ей управляющего. Всё же он способен на неожиданные шаги. «Так почему же я не вижу тех преимуществ в переменах, что видишь ты?» — с обидой спросил мужчина. «Чую, что есть польза в твоих словах, а начинаю всё обдумывать, и только расходы колокольным звоном гудят в голове». Хм! Дуня ещё раз с удивлением посмотрела на Степана. По меркам этого времени он уже был не молод, возраст близился к сорока годкам и выглядел мастер скорее крепеньким дедушкой, чем мужчиной в расцвете сил. На лбу Степана залегли глубокие складки — Вокруг глаз основательно расположились гусиные лапки, а нижняя часть лица была прикрыта сидеющей бородой. И всё же он оставался физически крепким, подвижным и с полным ртом зубов. Таких, как Степан, было большинство. Мужчины и женщины быстро старились внешне, но здоровье сохраняли на долгие годы. Если бы не голод, не леченные болезни, вороги или тати то доживали бы до преклонных лет подвижными и лёгкими на подъём. Губы Дуни дрогнули в лёгкой полуулыбке. Ей хотелось сказать, что непростая жизнь не убила в Степане любопытного ребёнка, способного учудить что-то, и это прекрасно, но произнести такое означало усомниться в серьёзности управляющего. Во всяком случае, в её устах это не прозвучало бы похвалой. «Степан, всё со временем придёт, а сейчас надо двигаться дальше. Ищи занятных рукодельников, приглашай к ним на обучение ребятню, поощряй попытки детей придумать что-то новое. Не таких уж больших вложений это стоит, а польза может выйти немалая». Договаривая последние слова, Дуня поднялась и направилась к выходу. «Пусть Степан всё обдумает». Вместе с Гришаней она дошла до кремлёвских ворот, где их дожидалась пятёрка боевых холопов и новенькая бричка. Но направилась Дуня не домой, а уже на бричке въехала обратно в Кремль. Ей необходимо было заехать в казначейство, о чём она и сообщила страже, чтобы пропустили конных холопов и её саму в бричке. Княжич еще утром через деда передал записочку, что пора делить прибыль, которую приносит бумажная мануфактура, и что днем ее будет ждать казначей. Это приятное во всех отношениях дело Дуня оставила напоследок. С княжичем у Дуни был договор, что первое время они все будут вкладывать в развитие своего дела. Трат оказалось много, пришлось ставить несколько разных мельниц. Ох и намучились с ними. Зато теперь могли считаться доками в этом вопросе. Себе поставили два вида мельниц, измельчающую и размешивающую. А вот кошкину ноге поставили автоматический кузнечный молот. Но это за его счёт, конечно. Просто по ходу дела додумались до стучалки на мельничной основе и предложили Петру Яковлевичу. Как только разобрались с мельницами, Остров стала проблема с самим сырьём, но тут помог князь. Так что лес и льняные доконопляные да поля достались даром. Дальше выросла логистическая заковыка, потребовавшая новых вложений. Хорошо, что Иван Васильевич первое время поддерживал во всём. Сейчас весь процесс был уже отлажен, и наконец-то появились денежные излишки, которые можно изъять из дела и поделить». Ехали медленно. Собравшиеся во дворе Кремля воины ещё не разошлись. Они теперь будут захаживать сюда, ожидая назначения на службу на ближайшие полгода или три года. Это уже у кого как. А ещё все надеются на военный поход. Бричку пропускали неохотно, норовя разглядеть, потрогать. Для прибывших из других городов воинов такая штуковина была в диковинку — как и многое другое имя увиденное. Жизнь-то в Москве изменилась, и сама Москва стала другой. Однажды весь город ожил, когда Григорий Волчара выстроил на пустыре огромную площадку для воинов. За считанные месяцы эта площадка обросла множеством дополнительных строений и стала популярна у воинов. А потом Москва загудела встревоженным ульем из-за турниров — С тех пор город встряхнулся, расправил плечи, вздохнул полной грудью, а вместе с ним встрепенулись жители. Все как-то разом осознали, что появилось много самой разной работы. не всякого ранга начали открывать мастерские и искать рукодельниц. Купчихи объединились и открыли на рынке сладкий ряд, где продавали только сладости — В полотняном ряду появились жёнки, готовые шить одежду по заказу для чужаков. Мужи спешили усовершенствовать свои телеги поворотным колесом, чтобы подзаработать на подвозе разного строительного материала. А стройка вдруг началась вестись во всех уголках города. Вот и образовалось несколько артелей, занимающихся только доставкой товаров, сырья, урожая — А как только появились в продаже первые брички с колясками, то даже начали возить за малую денежку людей по городу. Князь же взял на себя организацию ямской службы между городами, по примеру той, что была в Золотой Орде, и даже название оставил прежним. Сразу же люди стали чаще выбираться из дома, чтобы навестить своих родных, и спрос на гонцов увеличился. Они теперь регулярно скакали из города в город, доставляя кучно весточки. И это на фоне увеличившегося количества корабейников, сбитенщиков, мелких мастеровых и их помощников, строительных артелей, прибывших из других городов. Повсюду был слышен стук топоров — Пахло деревом, скрипели колёса с привезённой слюдой, досками, известью, мелом, гипсом, мхом, брусчаткой. Город преображался, но пока это происходило наспех, по необходимости. Не успели горожане удивиться появлению огромного количества нового транспорта на своих улочках, как в небо взлетел воздушный шар с корзиной и человеком внутри неё — В колокола тогда целый день били, а священники говорили, что человек стремится к Богу, и пусть на воздушном шаре его не достичь, но творить и развиваться нужно. Дуня много в тот день выслушала хороших проповедей о том, к чему все должны стремиться. Под их влиянием она вместе с княжичем организовала создание новостного листка. С тех пор этот листок стал вестником княжьих дел — Благодаря ему люди узнали о создании новых приказов, о появлении в городе ночной стражи, пожарной службы, графике приема почты гонцами, введении честных людей в счетные службы князя. А ведь все это новые рабочие места, новые частные дома, приказные избы и вновь новые рабочие места. «Бояршня Евдокия», Окликнул Дуню церковный служка, когда её бричка выезжала с казначейского двора. Полученные у казначея мешочки с деньгами были плотно уложены в сумку-короб, где ранее лежали поделки, и сумка покоилась в ногах боярышни. Услышав, что её зовут, Дуня невольно расправила сарафан, прикрывая богатство, и хмуро посмотрела на того, кто её окликнул. «Тебя ждёт владыка Феодосий», «Следуй за мной, я провожу», — безапелляционно потребовал служка.